то такие оборотни. Этот вопрос не волновал Аврору до тех пор, пока она не вышла как-то вынести мусор на ночь глядя и не подверглась нападению кошмарной твари, выбравшей её в качестве жертвы для совершенно особого случая. Но монстр напрасно обманывался маленьким ростом и хрупким сложением девушки. Исполнять роль ягнёнка на заклятии она категорически не согласна. Внимание, героиня Язва. Герой – настоящий кобель, прямо с хвостом. И между ними не искры, а натуральные пожары.